Главка четвертая. Конечно, создатели подобных Леаров и Гамлетов даже не стремились к тому, чтобы стать ближе к Шекспиру. Но нередко бывает так, что переводчик только о том и заботится, как бы вернее, правдивее передать на родном языке произведение того или иного писателя, которого он даже по-своему любит. Но пропасть, лежащая между их эстетическими и моральными взглядами фатально заставляет переводчика, вопреки его субъективным намерениям, далеко отступить от оригинального текста. Это можно легко проследить по тем досоветским переводам стихов великого армянского поэта Аветика Исаакяна, которые были исполнены Белоусовым и Нечаевым. По словам критика Левона Макротычана, Большинство допущенных ими отклонений от подлинника объясняется тем, что оба переводчика в ту пору находились под частичным влиянием некоторых народнических представлений. «Они, — говорил Ливон Макротычан, — подчиняли образность Исаакиана образности русской народнической лирики, ее национальской ветви». Что же касается тех искажений оригинального текста, которые внесли в свои переводы стихов Исаакяна, переводчики более позднего времени, критик объясняет эти искажения тем, что переводчики пытались подогнать Исаакяна под поэтику русского символизма. В тогдашних переводах из Исаакяна, говорит он, проявлялись образы, И интонации, характерные для символистов. А когда поэт-народоволец Якубович, известный под псевдонимом П-Я, две буквы П и Я, взялся за перевод цветов зла Шарля Бодлера, он навязал ему скорбную некрасовскую ритмику и затасканный нациновский словарь. Так что Бадлер у него получился очень Своеобразный Бадлер в народовольческом стиле. Автор «Цветового зла» несомненно запротестовал бы против тех отсебятин, которыми бы я усначал его стихи, заставляя его восклицать. Несут они свободы, и воскресенье весть усталому народу. Душа бессильно бьется, тоскует и болит, И на свободу рвется. Эти отвятины не только искажали духовную физиономию Бадлера, они подслащали ее. У Бадлера есть стихотворение, которое начинается так. Однажды ночью лежа рядом с ужасной еврейкой, как труп рядом с трупом. П.Я. переначал это стихотворение по-своему. С ужасной еврейкой, прекрасной, как мертвый, извайный мрамор провел я всю ночь. Не мог же он позволить Бадлеру ощущать себя и свою любовницу трупами. Ему, переводчику, было бы гораздо приятнее, если бы у Бадлера не было таких чудовищных чувств, если бы женщина казалась ему не отвратительным трупом, а напротив прекраснейшей статуи, извайным мрамором, чуть ли не Венером Милоской. Это, по его мнению, будет гораздо красивее, правда при таком переводе от Бадлера ничего не останется и даже получится анти-Бадлер. Но переводчик этим ничуть не смущен, он рад подменить декадента Бадлера собой, так как ставит свою мораль и свою эстетику значительно выше Бадлеровской. Пожалуй, он прав, но в таком случае не зачем браться за переводы Бадлера, и можно себе представить, как возненавидел бы автор цветов зла своего переводчика, если бы каким-нибудь чудом мог познакомиться с его переводами. В одном из своих юношеских писем Валерий Брюсов четко сформулировал основную причину неудачи переводчика. Якулович – человек совершенно иного склада воззрений, чем Бадлер, и потому часто непреднамеренно искажает свой подлинник. Таков перевод, как Сизиф – «Будь терпением богат», где господин Якубович проповедует что-то покорное, у Бадлера же это одно из наиболее заносчивых стихотворений. Примеров можно привести сотни, буквально. Словом, беда, если переводчик не хочет или не может отречься от характернейших черт своего личного стиля, не хочет или не может обуздывать на каждом шагу свои собственные вкусы, приемы и навыки, являющиеся живым отражением мировоззренческих основ его личности. Хорошо говорит об этом французский ученый Курбе. Разбирая современный Пушкин перевод Руслана и Людмилы на французский язык, переводчик растворил живость и... Непринужденность подлинников в тумане элегантной классической высокопарности. Из пенящегося, искрящегося пушкинского вина получился лишь пресный лимонад. Гораздо чаще достигают точности те переводчики, которые питают к переводимым авторам такое сочувствие, что являются как бы их двойниками. Им не в кого перевоплощаться. Объект их перевода почти адекватен субъекту. Отсюда в значительной степени удача Жуковского, переводы Уланда, Гебеля, Соути, удача Василия Курочкина, давшего непревзойденные переводы стихов родственного ему Беранже, отсюда удача Валерия Брюсова, переводы Верхарна, удача Бунина, перевод Гаеваты, Лангфелла, удача Твардовского, переводы Шевченко, удача Благининой, переводы Квитко. Отсюда удача Маларме, переводы Энграпо, удача Фиджеральда, переводы Амара Хаяма и так далее, и так далее, и так далее.